Одиннадцатая лекция. Работа сновидений. Уважаемые дамы и господа! Если вы усвоили сущность цензуры сновидения и символического изображения, хотя еще и не совсем разрешили вопрос об искажении сновидения, вы все-таки в состоянии понять большинство сновидений. При этом вы можете пользоваться обеими дополняющими друг друга техниками, вызывая увидевшего сон ассоциативные мысли до тех пор, пока не проникнете от заместителя к собственному содержанию, подставляя для символов их значения, исходя из своих собственных знаний. Об определенных возникающих при этом сомнениях речь будет идти ниже. Теперь мы можем опять взяться за работу, которую в свое время пытались сделать, не имея для этого достаточно средств, когда мы изучали отношения между элементами сновидения и его собственным содержанием и установили при этом четыре таких основных отношения. Части к целому, приближение или намека, символического отношения и наглядного изображения слова. То же самое мы хотим предпринять в большем масштабе, сравнивая явное содержание сновидения в целом со скрытым сновидением, найденным путем толкования. Надеюсь, вы никогда не перепутаете их друг с другом. Если вы добьетесь этого, то достигнете в понимании сновидения большего, чем, вероятно, большинство читателей моей книги «Толкование сновидений». Позвольте еще раз напомнить, что та работа, которая переводит скрытые сновидения в явные, называется работой сновидения. Работа, проделываемая в обратном направлении, которая имеет целью от явного сновидения добраться до скрытого, является нашей работой толкования. Работа толкования стремится устранить работу сновидения признанные очевидным исполнением желания сновидения детского типа, все-таки испытали на себе частичную работу сновидения, а именно перевод желания в реальность и, по большей части, также перевод мыслей в визуальные образы. Здесь не требуется никакого толкования, только обратный ход этих двух превращений. То, что представляется к работе сновидения в других сновидениях, мы называем искажением сновидения. Именно его и нужно устранить посредством нашей работы и толкования. Сравнивая большое количество толкований и сновидений, я в состоянии последовательно показать вам, что проделывает работа сновидения с материалом скрытых его мыслей. Но я прошу вас не требовать от этого слишком многого. Это всего лишь описание, которое нужно выслушать со спокойным вниманием. Первым достижением работы сновидений является «сгущение». Под этим мы подразумеваем тот факт, что явное сновидение содержит меньше, чем открытое, то есть является своего рода сокращенным переводом последнего. Иногда сгущение может отсутствовать, однако, как правило, оно имеется и очень часто даже чрезмерное. Но никогда не бывает обратного, то есть, чтобы явное сновидение было больше скрытого по объему и содержанию. Сгущение происходит благодаря тому, что первое. Определенные скрытые элементы вообще опускаются. Второе, в явное сновидение переходит только часть некоторых комплексов скрытого сновидения. Третье, скрытые элементы, имеющие что-то общее в явном сновидении, соединяются, сливаются в одно целое. Если хотите, то можете сохранить название сгущения только для этого последнего процесса. Его результаты можно особенно легко продемонстрировать. Из своих собственных сновидений вы без труда вспомните о сгущении различных лиц в одно. Такое смешанное лицо выглядит как А, но одето как Б, совершает какое-то действие, какое, помнится, делал В, а при этом знаешь, что это лицо Г. Конечно, благодаря такому смешиванию особенно подчеркивается что-то общее для всех четырех лиц. Так же, как и из лиц, можно составить смесь из предметов или из местностей, если соблюдается условие, что отдельные предметы и местности имеют что-то общее между собой, выделяемое скрытым сновидением. Это что-то вроде образования нового и мимолетного понятия с этим общим в качестве ядра. Благодаря накладыванию друг на друга отдельных сгущаемых единиц возникает, как правило, неясная расплывчатая картина, подобно той, которая получается, если на одной фотопластинке сделать несколько снимков. Для работы сновидения образование таких смесей очень важно, потому что мы можем доказать, что необходимые для этого общие признаки нарочно создаются там, где их раньше не было например, благодаря выбору словесного выражения какой-либо мысли. Мы уже познакомились с такими сгущениями и смешениями. Они играли роль в возникновении некоторых случаев оговорок. Вспомните молодого человека, который беглай диген даму. Кроме того, имеются остроты, механизм возникновения которых объясняется таким сгущением. Однако независимо от этого можно утверждать, что данный процесс является чем-то необычным и странным. Правда, образование смешанных лиц в сновидении имеет аналогию в некоторых творениях нашей фантазии, которые легко соединяют в одно целое составные части в действительности, не связанные между собой. Например, кентавры и сказочные животные в древней мифологии или на картинах Беклина. Ведь творческая фантазия вообще не может изобрести ничего нового, а только соединяет чужды друг другу составные части. Но странным способом работы сновидения является следующее. Материал, которым располагает работа сновидения, состоит ведь из мыслей, мысли, часть из которых могут быть неприличными и неприемлемыми, однако они правильно образованы и выражены. Эти мысли переводятся благодаря работе с наведением в другую форму, и странно и непонятно, что при этом переводе, перенесений как бы на другой шрифт или язык, находят свое применение средства слияния и комбинации. Ведь обычно перевод старается принять во внимание имеющиеся в тексте различия, а сходство не смешивать между собой. Работа с наведением стремится к совершенно противоположному. Сгустить две различные мысли таким образом, чтобы найти многозначное слово, в котором обе мысли могут соединиться, подобно тому, как это делается в Остроте. Этот переход нельзя понять сразу, но для понимания работы сновидения он может иметь большое значение. Хотя сгущение делает сновидение непонятным, все-таки не возникает впечатления, что оно является результатом действия цензуры сновидения. Скорее хочется объяснить его механическими и экономическими факторами. Однако приходится принимать в расчет и цензуру. Результаты сгущения могут быть совершенно исключительными. С его помощью иногда возможно объединить две совершенно различные скрытые мысли в одном явном сновидении, так что можно получить одно вроде бы удовлетворяющее толкование сновидения и все же при этом упустить возможность другого. Следствием сгущения является также отношение между скрытым и явным сновидением, заключающееся в том, что между различными элементами и не сохраняется простого соответствия. Один явный элемент соответствует одновременно нескольким скрытым, и наоборот, один скрытый элемент может участвовать в нескольких явных, как бы в виде перекреста. При толковании сновидения оказывается также, что ассоциативные мысли к отдельному явному элементу не всегда приходят по порядку. Часто приходится ждать, пока все сновидение не будет истолковано. Итак, работа сновидения совершает очень необычную по форме транскрипцию мыслей сновидения. Не перевод слова за словом или знака за знаком. И не выбор по определенному правилу, когда передаются только согласные какого-нибудь слова, а гласные опускаются, что можно было бы назвать представительством. То есть один элемент всегда извлекается вместо нескольких. Но это нечто другое и гораздо более сложное. Вторым результатом работы сновидения является смещение. Для его понимания мы, к счастью, провели подготовительную работу. Ведь мы знаем, что оно целиком является делом цензуры сновидения. Оно проявляется двояким образом. Во-первых, в том, что какой-то скрытый элемент замещается не собственной составной частью, а чем-то отдаленным, то есть намеком. А во-вторых, в том, что психический акцент смещается с какого-то важного элемента на другой, неважный, так что в сновидении возникает иной центр, и оно кажется странным. Замещение намеком известно нам и по нашему мышлению в бодрствующем состоянии. Однако здесь есть различия. При мышлении в бодрствующем состоянии намек должен быть легко понятным, а заместитель иметь смысловое отношение к собственному содержанию. И острота часто пользуется намеком. Она отказывается от ассоциации по содержанию и заменяет ее необычными внешними ассоциациями, такими как созвучие и многозначность слова и другие. Но она сохраняет понятность астрота лишилась бы всего своего действия, если бы нельзя было без труда проделать обратный путь от намека к собственному содержанию. Но намек смещения в сновидении свободен от обоих ограничений. Он связан замещаемым элементом самыми внешними и отдаленными отношениями и поэтому непонятен. А если его разъяснить, то толкование производит впечатление неудачной остроты или насильственно притянутой за волосы принужденной интерпретации. Цензура только тогда достигает своей цели, когда ей удается полностью затемнить обратный путь от намека к собственному содержанию. Смещение акцента как средство выражения мысли не встречается. При мышлении в бодрствующем состоянии мы иногда допускаем его для достижения комического эффекта. Впечатление ошибки, которое оно производит, я могу у вас вызвать, напомнив один анекдот. В деревне был кузнец, который совершил преступление, достойное смертной казни. Суд постановил, что он должен понести наказание за свое преступление. Но так как в деревне был только один кузнец, и он был необходим, Портных же в деревне жило трое, то один из этих троих был повешен вместо него. Третий результат работы сновидения психологически самый интересный. Он состоит в превращении мыслей в зрительные образы. Запомним, что не все в мыслях сновидения подлежит этому превращению. Кое-что сохраняет свою форму и появляется в явном сновидении как мысль или знание. Зрительные образы являются также не единственной формой, в которую превращаются мысли. Однако они все-таки являются существенным фактором в образовании сновидения. Эта сторона работы сновидения, как мы знаем, является второй постоянной чертой сновидения, а для выражения отдельных элементов сновидения существует, как мы видели, наглядное изображение слова. Ясно, что это нелегкая работа. Чтобы составить понятие о ее трудностях, представьте себе, что вы взяли на себя задачу заменить политическую передовицу какой-то газеты рядом иллюстраций, то есть вернуться от буквенного шрифта к письму рисунками. То, что в этой статье говорится о лицах и конкретных предметах, вы легко и, может быть, удачно замените иллюстрациями. Но при изображении абстрактных слов и всех частей речи, выражающих логические отношения, такие как частицы, союзы и тому подобное, вас ожидают трудности. При изображении абстрактных слов вы сможете себе помочь всевозможными искусственными приемами. Вы попытаетесь, например, передать текст статьи другими словами, которые звучат, может быть, необычно, но содержат больше конкретных и подходящих для изображения понятий. Затем вы вспомните, что большинство абстрактных слов являются потускневшими конкретными, и поэтому, по возможности, воспользуйтесь первоначальным конкретным значением этих слов. Итак, вы будете рады, если сможете изобразить обладание объектом как действительное физическое сидение. Так же поступает и работа наведением при таких обстоятельствах вы едва ли будете предъявлять большие претензии к точности изображения. Таким образом, и работе наведением вы простите, что она, например, такой трудный для изображения элемент, как нарушение брачной верности, заменяет другим каким-либо разрывом, переломом ноги. Примечание. При исправлении корректуры этого листа мне случайно попалась газетная заметка, которую я здесь привожу как неожиданное пояснение вышеизложенных положений. Наказание Божие. Перелом руки за нарушение супружеской верности. Анна М., супруга одного ополченца, обвинила Клементину К. в нарушении супружеской верности. В обвинении говорится, что К. находится с Карлом М. в преступной связи в то время как ее собственный муж на войне, откуда он даже присылает ей ежемесячно 70 крон. Ка получила от мужа пострадавшей уже довольно много денег, в то время как она сама с ребенком вынуждена жить в нужде и терпеть голод. Товарищи мужа рассказывали ей, что Ка посещает с М рестораны и кутит там до поздней ночи. Однажды, обвиняемой, даже спросила мужа, пострадавшей в присутствии многих солдат, скоро ли он разведется со своей старухой, чтобы переехать к ней. Жена привратника дома, где живет К, тоже неоднократно видела мужа, пострадавший, в полном неглеже на квартире К. Вчера перед судом в Леопольдштатте К отрицала, что знает М, а об интимных отношениях уже не может быть и речи. Однако свидетельница Альбертина М. показала, что неожиданно застала К, когда она целовала мужа пострадавшей. Допрошенный при первом разборе дела в качестве свидетеля М. отрицал тогда интимные отношения с обвиняемой. Вчера судье было предъявлено письмо, в котором свидетель отказывается от своего показания на первом разбирательстве дела и сознается, что до июня месяца поддерживал любовную связь с К. При первом разборе он только потому отрицал свои отношения с обвиняемой, что она перед разбором дело явилась к нему и на коленях умоляла спасти ее и ничего не говорить. «Теперь же, — пишет свидетель, — я чувствую потребность откровенно сознаться перед судом, так как я сломал левую руку, и это кажется мне наказанием Божьим за мое преступление». Судья установил, что срок преступления прошел, после чего пострадавшая взяла жалобу обратно, а обвиняемая была оправдана. Надеюсь, вы сумеете до некоторой степени простить беспомощность языка рисунков, когда он замещает собой буквенный. Для изображения частей речи, показывающих логические отношения вроде «потому что», «поэтому но» и так далее, нет подобных вспомогательных средств. Таким образом, эти части текста пропадут при переводе в рисунке. Точно так же, благодаря работе сновидения, содержание мыслей сновидения растворяется в его сыром материале объектов и деятельностей. И вы можете быть довольны, если вам предоставится возможность каким-то образом намекнуть в более тонком образном выражении на определенные недоступные изображению отношения. Точно так же работе сновидения удается выразить что-то из содержания скрытых мыслей сновидения в формальных особенностях явного сновидения, в его ясности или неясности, в его разделении на несколько фрагментов и тому подобное. Количество частей сновидения, на которые оно распадается, как правило, сочетается с числом основных тем, ходом мыслей в скрытом сновидении. Короткое вступительное сновидение часто относится к последующему подробному основному сновидению как введение или мотивировка. Предаточное предложение в мыслях сновидения замещается в явном сновидении сменой включенных в него сцен и так далее. Таким образом, форма сновидения ни в коем случае не является незначительной и сама требует толкования. Несколько сновидений одной ночи часто имеют одно и то же значение и указывают на усилие как-нибудь получше справиться с нарастающим раздражением. Даже в одном сновидении особенно трудный элемент может быть изображен дуплетами, несколькими символами. При дальнейшем сравнении мыслей сновидения замещающими их явными сновидениями, мы узнаем такие вещи, которым еще не подготовлены например, что бессмыслица и абсурдность сновидения также имеют свое значение. Да, в этом пункте противоречие между медицинским и психоаналитическим пониманием сновидения обостряется до последней степени. С медицинской точки зрения сновидение бессмысленно, потому что душевная деятельность спящего лишена всякой критики. С нашей же, напротив, сновидение бессмысленно тогда, когда содержащиеся в мыслях сновидения критика, суждение это бессмысленно, должны найти свое изображение. Известные вам сновидения с посещением театра, три билета за полтора флорина, хороший тому пример. Выраженное в нем суждение означает «бессмысленно было так рано выходить замуж». Точно так же при работе над толкованием мы узнаем о часто высказываемых сомнениях и неуверенности видевшего сон по поводу того, встречался ли в сновидении определенный элемент, был ли это данный элемент или какой-то другой. Как правило, этим сомнениям и неуверенности ничего не соответствует в скрытых мыслях сновидения. Они возникают исключительно под действием цензуры сновидения и должны быть приравнены к не вполне удавшимся попыткам уничтожения этих элементов. К самым поразительным открытиям относится способ, каким работа сновидения разрешает противоречие скрытого сновидения. Мы уже знаем, что совпадения в скрытом материале замещаются сгущениями в явном сновидении. И вот с противоположностями работа сновидения поступает точно так же, как с совпадениями, выражая их с особым предпочтением одним и тем же явным элементом. Один элемент в явном сновидении, который способен быть противоположностью, может таким образом означать себя самого, а также свою противоположность, или иметь оба значения. Только по общему смыслу можно решить, какой перевод выбрать. С этим связан тот факт, что в сновидении нельзя найти изображения «нет», по крайней мере, недвусмысленного. Пример желанной аналогии этому странному поведению работы сновидения дает нам развитие языка. Некоторые лингвисты утверждают, что в самых древних языках противоположности, например, «сильный», «слабый», «светлый», «темный», «большой», «маленький» выражались одним и тем же корневым словом, Противоположный смысл первоначальных слов. Так, на древнеегипетском языке «кен» первоначально означало «сильный и слабый». Во избежание недоразумений при употреблении таких амбивалентных слов в речи ориентировались на интонацию и сопроводительный жест. При письме прибавляли так называемый «детерминатив», то есть рисунок, не произносившийся при чтении. «Кен» в значении «сильные» писалось таким образом с прибавлением после буквенных знаков рисунка прямо сидящего человека. Если «кен» означало «слабый», то следовал рисунок небрежно сидящего на корточках человека. Только позже, благодаря легким изменениям одинаково звучащего первоначального слова, получилось два обозначения для содержания в нем противопоставлений. Так из «кен» сильный-слабый возникло «кен» сильный и «кан» слабый. Не только древнейшие языки в своем позднейшем развитии, но и гораздо более молодые и даже живые ныне языки сохранили в большом количестве остатки этого древнего противоположного смысла. Хочу привести вам в этой связи несколько примеров по Абелю. В латинском языке такими все еще амбивалентными словами являются «альтус» — высокий, низкий, и «сачер» — святой, нечестивый. В качестве примеров модификации одного и того же корня я упомяну «кламаре» — кричать, «дам» — слабый, тихий, тайный, «сикус» — сухой, «сукус» — сок. Сюда же из немецкого языка можно отнести «Штимме» — голос, «штум» — немой. Если сравнивать родственные языки, то можно найти много примеров. По-английски «лок» — «закрывать», по-немецки «лух дыра» — «люке» — «люк». В английском «клив» — «раскалывать», в немецком «клебен» — «клеить». Английское слово «уиз», означающее, собственно, «с» без, теперь употребляется в значении без. То, что weis, кроме прибавления, имеет также значение отнимания, следует из сложных слов. Выс drauf — отдергивать, брать назад. Weis отказывать, останавливать. Подобное же значение имеет немецкое weider. В развитии языка находит свою параллель еще одна особенность работы наведением. В древнеегипетском, как и в других более поздних языках, Встречается обратный порядок звуков в словах с одним значением. Такими примерами в английском и немецком языках являются топ, пот, горшок, бот, туп, лодка, хары, спешить, руэ, покой, неподвижность, балкен, бревно, брус, клобен, полена, чурбан. В латинском и немецком капере пакен. хватать. Рен, Ньера, почка. Такие инверсии, какие здесь происходят с отдельными словами, совершаются работой сновидения различными способами. Переворачивание смысла, замену противоположностью мы уже знаем. Кроме того, в сновидении встречаются инверсии ситуации, взаимоотношения между двумя людьми, как в перевернутом мире. В сновидении заяц нередко стреляет в охотника. Далее встречается изменение в порядке следования событий, так что то, что является предшествующей причиной, в сновидении становится после вытекающего из нее следствия. Все происходит как при постановке пьесы «Плохой труппы», когда сначала падает герой, а потом из-за кулис раздается выстрел, который его убивает. Или есть сновидения, в которых весь порядок элементов обратный, так что при толковании, чтобы понять его смысл, последний элемент нужно поставить на первое место, а первый — на последнее. Вы помните также из нашего изучения символики сновидения, что входить или падать в воду означало то же самое, что и выходить из воды, а именно рождать или рождаться и что подниматься по лестнице означает то же самое, что и спускаться по ней. Несомненно, что искажение сновидения может извлечь из такой свободы изображения определенную выгоду. Эти черты работы сновидений можно назвать архаическими. Они присущи также древним системам выражения, языкам и письменностям и несут с собой те же трудности, о которых речь будет ниже в критическом обзоре. А теперь еще о некоторых других взглядах. При работе сновидения дело, очевидно, заключается в том, чтобы выраженные в словах скрытые мысли перевести в чувственные образы по большей части зрительного характера. Наши мысли как раз и произошли из таких чувственных образов. Их первым материалом и предварительными этапами были чувственные впечатления, правильнее сказать, образы воспоминания таковых. Только позднее с ними связываются слова, а затем и мысли. Таким образом, работа сновидения заставляет мысли пройти регрессивный путь, лишает их достигнутого развития, и при этой регрессии должно исчезнуть все то, что было приобретено в ходе развития от образов воспоминаний к мыслям. Такова работа сновидения. По сравнению с процессами, о которых мы узнали при ее изучении, интерес к явному сновидению должен отойти на задний план. Но этому последнему, который является все-таки единственным, что нам непосредственно известно, я хочу посвятить еще несколько замечаний. Естественно, что явное сновидение теряет для нас свою значимость. Нам безразлично, хорошо оно составлено или распадается на ряд отдельных, бессвязных образов. Даже если оно имеет кажущуюся осмысленной внешнюю сторону, то мы все равно знаем, что оно возникло благодаря искажению сновидения и может иметь к внутреннему его содержанию так же мало отношения, как фасад итальянской церкви, к ее конструкции и силуэту. В некоторых случаях и этот фасад сновидения имеет свое значение, когда он передает в мало или даже совсем не искаженном виде какую-то важную составную часть скрытых мыслей сновидения. Но мы не можем узнать этого, не подвергнув сновидение толкованию и не составив благодаря ему суждения о том, в какой мере имело место искажение. Подобное же сомнение вызывает тот случай, когда два элемента сновидения, по-видимому, находятся в тесной связи. В этом может содержаться ценный намек на то, что соответствующие этим элементам скрытые мысли сновидения тоже должны быть приведены в связь, но в других случаях убеждаешься, что то, что связано в мыслях, разъединено в сновидении. В общем, следует избегать того, чтобы объяснять одну часть явного сновидения другой как будто сновидение связано, составлено и является прагматическим изложением. Его, скорее, можно сравнить с искусственным рамором брекчей, составленным из различных кусков камня при помощи цементирующего средства так, что получающиеся узоры не соответствуют первоначальным составным частям. Действительно, есть некая часть работы сновидения, так называемая «вторичная обработка», которая старается составить из ближайших результатов работы сновидения более или менее гармоничной целое. При этом материал располагается зачастую совершенно не в соответствии со смыслом, а там, где кажется необходимым, делаются вставки. С другой стороны, нельзя переоценивать работу сновидения, слишком ей доверять. Ее деятельность исчерпывается перечисленными результатами. Больше, чем сгустить, сместить, наглядно изобразить и подвергнуть целой вторичной обработке, она не может сделать. То, что в сновидении появляется выражение суждений, критики, удивления, заключения — это не результаты работы сновидения. И только очень редко это проявление размышления о сновидении, но это по большей части фрагменты скрытых мыслей сновидения более или менее модифицированных и приспособленных к контексту, перенесенных в явное сновидение. Работа сновидения также не может создавать и речей. За малыми исключениями речи в сновидении являются подражаниями и составлены из речей, которые видевший сон слышал или сам произносил в тот день, когда видел сон, и которые включены в скрытые мысли как материал или как побудители сновидения. Точно так же работа сновидения не может производить вычисление. Все вычисления, которые встречаются в явном сновидении, это по большей части набор чисел, кажущиеся вычисления. Как вычисления они совершенно бессмысленны, и истоки вычислений опять-таки находятся в скрытых мыслях сновидения. При этих отношениях неудивительно также, что интерес, который вызывает работа сновидения, скоро устремляется от нее к скрытым мыслям сновидения, проявляющимся благодаря явному сновидению в более или менее искаженном виде. Но нельзя оправдывать то, чтобы это изменение отношения заходило так далеко, что с теоретической точки зрения скрытые мысли вообще ставятся на место самого сновидения, и о последнем высказывается то, что может относиться только к первым. Странно, что для такого смешивания могли злоупотребить результатами психоанализа. наведением можно назвать не что иное, как результат работы сновидения, то есть форму, в которую скрытые мысли переводятся благодаря работе сновидения. Работа сновидения — процесс совершенно своеобразного характера, до сих пор в душевной жизни не было известно ничего подобного. Такие сгущения, смещения, регрессии, вращения мыслей в образы являются новыми объектами, познание которых уже достаточно вознаграждает усилия психоанализа. Из приведенных параллелей к работе сновидения вы можете также понять, какие связи открываются между психоаналитическими исследованиями и другими областями, в частности между развитием языка и мышления. О другом значении этих взглядов вы можете догадаться только тогда, когда узнаете, что механизмы образования сновидений являются прототипом способа возникновения невротических симптомов. Я знаю также, что мы еще не можем полностью понять значение для психологии всех новых данных, заключающихся в этих работах. Мы хотим указать лишь на то, какие новые доказательства имеются для существования бессознательных душевных актов. А ведь скрытые мысли являются ими, и какой неожиданно широкий доступ к знанию бессознательной душевной жизни обещает нам толкование сновидений. Ну а теперь, пожалуй, самое время привести вам различные примеры отдельных сновидений. К этому вы подготовлены всем вышеизложенным.